Глава третья Элла не удивила, что перед ним не распахнулись настежь ворота. Аль-Тахир был городом закрытым, фактически крепостью. Он располагался посреди озера, носившего название Мертвого. В ближайшей деревеньке... Ник Романт расспросил народ и выяснил, что источник так и крестили, потому что в нём не обитали рыбы, даже водоросли не покрывали дна. Случилось это то ли из-за крайне высокого содержания соли, то ли в результате регулярного слива ядовитых отходов. Кто теперь разберёт? Главное, факт остался фактом. В озере жизни не было, и уже очень давно. Зато она отлично защищала жителей Аль-Тахиры от внешних врагов. К городу вел узкий мост, состоявший из шести секторов, и Эл подозревал, что, по крайней мере, один из них может быть в любой момент обрушен с помощью механизма, расположенного внутри крепостных стен. Дивоноборец не скучал, дожидаясь ответа от привратной стражи. Он наблюдал за боем, происходившим на тракте несколькими милями восточнее. Беззаконники сражались с нежитью, в которую превратил некромант мёртвых разбойников, оставленных художником у дороги. Драка была в самом разгаре, но, кажется, девушка и её спутник поддерживали верх. Кезо ловко орудовал клинками, револьвера не доставал, наверное, экономил пули,вые припасы нынче были редкие и дорогие. Так что правильно делал. «Столкнись, воин, с обычными людьми, он бы уже изрубил их в капусту». Но нежить была живучей. Как бы парадоксально это ни звучало, даже лишившись руки или ноги, мертвецы продолжали яростно атаковать, не чувствуя ни страха, ни боли. Девушка же пользовалась магией, ведьма бросая огненными вспышками огня. била молниями и выставляла невидимые щиты. Но это давалось ей нелегко, ибо волшебство того рода, которое она использовала, требовало компенсации и немалой. Так что эра слабела и, в общем-то, держалась уже из последних сил, постепенно отступая в сторону придорожных деревьев. Это не осталось незамеченным Кэзо. Увернувшись от удара мечом, он бросился ведьме на помощь. на ходу отбив еще одну атаку. Подрубив ногу наседавшему на девушку-беззаконнику, он развернулся и поставил блок, избежав тем самым страшного удара, направленного в голову. Сталь замелькала в воздухе кромса и врага. Клинок врубился в шею мертвеца, но не отделил ее. Меч разбойника прошелся по плечу Кэзо, на лезвии показалась кровь. Эл видел это, благодаря острому зрению стервятника, способного разглядеть муравья в траве с высоты в 2 1/2 мили. Загремела дверь в городских воротах, и Димона Борец отвлёкся от оцерцание схватки. Ему уже было ясно, что преследователи одержат верх над нежитью. Любопытно было иное: настолько ли сильно они хотят встретиться с легионером, чтобы продолжить после драки путь? Остановят ли их предупреждение, которое они не могли не понять. Из двери выглянул, а затем вышел мужчина в чёрном с серебряным медальоном на груди. Он был безоружен, зато его сопровождали четверо латников, державших руки на фесах. Некраман подумал, что, наверное, за ворота между тарболечки или копейщик. Вот что значит слава идёт впереди человек. Ты называешь себя демоноборцем? Эллом по прозвищу Легионер, звучно поинтересовался мужчина, выходя вперед. Было заметно, что он очень старался не выказывать страха. «Так меня кличут, да», — качнул Амигас и Некромант. «Могу я увидеть твое лицо». Некромант снял шляпу и капюшон. Человек в черном несколько секунд смотрел в черные, подсвеченные зеленью глаза. «Аллом» выделявшиеся на бледном худом лице. Затем он поднял руку, давая знак солдатам. «Откройте ворота!» Загромыхали засовы, скрипнули мощные петли, а кованные железом створки медленно поползли наружу, словно распахивалась пасть огромного существа. «Мы рады приветствовать тебя, Вальтахири», проговорил человек в черном. Меня зовут Илона, я экзорцист Капитулы Церкви Вечных Детей. Какое бы дело ни привело тебя в наш город, ты прибыл вовремя. Циклопарт чинно вошёл в ворота, поглядывая белыми глазами на расступавшихся стражников. Его ноздри раздувались, втягивая новые запахи. Зверь изучал место. Дима наборед остановил его и спешился, чтобы быть вровень с экзорцистом. Лучше соблюдать вежливость, особенно если человек не начинает знакомство с того, что швыряет в тебя камни. В данном случае вышло даже наоборот, и он был с прибывшим почти любезен. Это заинтересовало некроманта. "Я ненадолго", проскрипел он, надев соломенную шляпу поверх капюшона. "Мне нужно ехать на запад, и время не ждёт". Мы были бы рады, если бы ты задержался, ответил экзорцист. Вот как были бы рады, не ужали. Это что-то новенькое. Похоже, в Ольтахире творилось нечто из ряда вон. У города есть для меня работа? прямо спросил Л. Это нам и хотелось бы обсудить. Леван Абориц взглянул из-под края Омегаса на Ионо. Тот, похоже, не испытывал отвращения и даже страха. Интересно. Не то чтобы Л стремился внушить ужас, но он привык к тому, что от его общества стремились побыстрее избавиться. "Если ты согласишься, Капитул предоставит тебе покой и будет всячески содействовать", сказал экзорцист. "Кроме того, ты получишь награду". Мои услуги стоят недёшево, предупредил Л. Впрочем, он уже чувствовал, что торговаться с ним здесь не станут. Говорят, ты не отступаешь, пока дело не будет сделано. Слухами земля полнится. Капитал, когда Капитал успел всё это обсудить и решить, прервал церковника некромант. Неужто пока я топтал свои ворот, хорошее решение не требует долгого обсуждения? — ответил Иона. — Вот уж неправда. Экзорсист слегка улыбнулся. Эл не помнил, когда ему в последний раз улыбались. Поистине, Аль-Тахир был полон сюрпризов. — Уверен, ты сможешь задержаться на пару дней, чтобы решить нашу проблему, — проговорил церковник. — Что ж, я послушаю, в чем она состоит, но у меня есть условия. — Какое? — Какое? Там снаружи двое называют себя демоноборцами. Вероятно, они попытаются попасть в город. Я не хочу, чтобы их пускали. И чтобы им тоже предлагали заказ? Понимающий улыбнулся Иона. Дело не в конкуренции, а в том, что эта парочка для вас бесполезна. Ну, разумеется, ведь лучший демоноборец уже здесь. Это правда. Но я не стану скрывать, те двое вовсе не истребители нечисти. Им что-то нужно от меня, поэтому будет лучше, если они дождутся, пока я закончу дела здесь и покину гостеприимный Аль-Тахир. Экзорсист нахмурился. Нам не нужно, чтобы в городе ошивались посторонние, тем более, если они станут создавать проблемы. Это вполне возможно. Церковник повернулся к страже. "Сержант?" Тотчас к нему подскочил рослый малый в доспехах. "Никого не впускать. Всем подъезжающим к воротам отвечать, что в городе эпидемия холеры. Если станут спорить и требуют открыть ворота, пристрелить лошадей. Пусть идут назад по мосту пешком". Он согнулся в низком поклоне. "Да ваше святейшество, будет исполнено". Некромант наблюдал за разговором с неподдельным интересом. Ишь ты, святейшество! Похоже, в Аль-Тахире служители некого культа имели немалую власть. Интересно, насколько велика она была. — Есть еще кое-что, — раскрепел Эл. Церковник обернулся. — Да. Несколько дней назад у вас был один человек. Молодой, в Сиреневом. Уверен, вы впустили его. И снова Иона нахмурился. «Это твой знакомый?» — спросил он. «В некотором смысле я ищу с ним встреч. А он?» «Он ее стремится избежать». Экзорсист, понимающий, кивнул. «У нас не лучшие воспоминания о нем». «А чего?» Он назвался демоноборцем, но даже не попытался ничего для нас сделать. Прожил в городе сутки... И уехал. Думаю, если я предположу, что он не является истребителем нечести, Иона сделал паузу, предлагая Элло закончить за него. Будешь прав. Этот человек Колдун. Ну зачем он так старался попасть в Эльдахир? Должно быть, хотел отдохнуть с дороги. Но он мог переночевать в какой-нибудь деревне. Этот человек предпочитает прочные стены. и ворожённых людей поблизости. Некромант не собирался рассказывать про надрезы и перестройку пространства, про то, что он видел в тех местах, куда проникал через оставленные художником порталы. Экзорцист помолчал, обдумывая услышанное, затем пожал плечами. "Так какое твоё второе условие?" спросил он. "Я хочу посмотреть, где провёл сутки колдун" И только. И только. Хорошо, я не вижу причин препятствовать. Но сначала последуй за мной. Капитан должен поговорить с тобой о нашем деле.